Письмо пятое Эдвину Маргему, перевод с английского. 1900 год февраля 5 -го, Москва. Эдвину Маргему Милостивый государь, я получил вашу книгу поэм, и очень благодарю вас за то, что прислали ее с вашим милым письмом. Примечание первое. Мне нравятся ваши стихи, в особенности Первая поэма, служащая ключом ко всей книге. Для меня большая радость иметь таких друзей, как вы, по ту сторону земли, как вы говорите. Уважающий вас, Лев Толстой. 5 февраля 1900 года. Примечание. Американский поэт Эдвин Маргем прислал Толстому письмо от 20 января по новому стилю и книгу «Человек с мотыгой» и другие стихотворения «Нью-Йорк, 1899 год» с надписью Графу Льву Толстому с горячим приветом с той стороны земли. Эдвин Маргэм. Бруклин, Нью-Йорк. 5 января 1900 года. Конец примечания.